Глава 16. 17 дней, 13 часов с начала эксперимента. Дима посмотрел на доску с фотографиями участников эксперимента. «Я тут подумал, даже если мы не найдем телефон Кирсановой, у нас все равно остается несовпадение по времени. Это лжесвидетельство, и мы можем попытаться…» Дима глянул на Брендина. Сергей, не отрываясь, листал толстую папку. Дима подошел ближе. Брындин вставил флешку в компьютер, и на экране появилась видеозапись. Следователи увидели, как их подозреваемая бродит по клинике Мещерского и громит комнату для наблюдений. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся дежурный. «Сергей Михайлович, у нас ЧП!» Машина Брындина летела по ночному городу к третьей городской больнице. Напарники говорили одновременно, перекрикивая друг друга. «На какой машине скрылся? В розыск! Срочно! Городская больница номер три! Отправляйте людей! Всех, кто рядом!» У входа в больницу оперативники опрашивали охранников и дежурного полицейского. Разъяренный Брендин пошел на дежурного полицейского, забыв закрыть машину. «Из тебя мент, как из говна пуля! У тебя была одна задача — за девчонкой смотреть, в каком направлении уехали, сколько их было!» «Мещерский один был. Я уже передал патрулям. Не уйдут, даю слово!» «Иди с глаз моих!» Дежурный в секунду исчез. «Номера отследили. Машина прокатная, Рено. До хозяина фирмы пока не дозвонились», — доложил Дима. «Зато аэропорт ответил, что их засекла камера на съезде с трассы». «Мимо аэропорта проехали? А там у нас что? Там у нас одна дорога на косу». Брындин почернел от злости. «Звони по гранцам». Хрена им лысого, а не Литва!» Сергей дал по газам.